«Пятнадцать лет», — прошептала Эмбри, глядя в окно. Грестус на это глухо усмехнулся. «За пятнадцать лет я разрушу здесь все». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.